Она бросила взгляд на блокнот со стенографическими записями и продолжила набирать. Отец миссис Дональдсон, оптовый торговец фруктами в Истбурне, Мик Маккензи, добавил, «Семья обдумывает, не подать ли на клинику в суд». Кэт перелистнула страницу. Алан Ньюком, директор похоронного бюро Уайлис, одной из самых больших на юге похоронных компаний, сказал... В викторианскую эпоху в Англии захоронение людей заживо представляло настоящую опасность, так же, как и в наши дни во многих жарких странах, где в соответствии с обычаем хоронят очень быстро. В современной Англии существует строгая медицинская процедура установления смерти, поэтому захоронение заживо считается почти невозможным. За последние 40 лет я ни разу не сталкивался с подобным случаем. Кэт отхлебнула кофе. Он стал холодным, и наверху образовалась пленка, капля сбежала по чашке на темную, потрескавшуюся поверхность письменного стола. Запах морга стоял в ноздрях, в желудке, проникал в мозг. В ее кремово-коричневый мозг. Мозги совсем не серые. Они серые только в формалине. Это сказала ей Мэнди из морга. Просто еще одно маленькое подтверждение, что не все в жизни таково, как представляется. «Что такое? Забыла принять пилюли для веселья?» Эдди Бикс взгромоздился на краешек стола. Его кожаная дутая куртка покоилась рядом с красным подносом для бумаг. Кэт слабо улыбнулся в ответ. «Догадайся, что мне еще нужно сделать?» Эдди бросил перед ней черно-белую фотографию, где она брала интервью у викари церкви Святой Анны. «Ну и как? Деловая барышня!» На фотографии Кэт сгорбилась и наклонилась вперед с благочестивым выражением лица, вцепившись в свой блокнот, как в кружку для подаяния. Викарий смотрел на нее, как на падшую женщину. Телефон издал трель, его лампочка замигала, Кэт сняла трубку. Звонила одна из ассистенток отдела новостей. «Кэт, ты не могла бы взять это на себя? Из местной школы просят кого-нибудь для освещения в прессе презентации чека». Кэт согласилась. Несколько ребятишек собрали 250 фунтов для отделения сердечных болезней клиники королевы Виктории в Суссексе. На следующий день в 4 часа они устраивали презентацию. Кэт взяла ежедневник и увидела, что это событие уже занесено туда». Она заверила учительницу, что новости дадут об этом репортаж. Когда она повесила трубку, Эдди пристально посмотрел на нее. — У тебя ужасный цвет лица. — Зеленый. — Ты плохо себя чувствуешь? — Голова немного болит. — Сейчас добуду для тебя пару таблеток аспирина. Нет, — Нет-нет, спасибо. Я не люблю принимать таблетки, — сказала Кэт. У нее на столе лежала копия объявления о похоронах, которое было напечатано в новостях на предыдущей неделе. Дональдсон, Салли Мэри. Скончалась 14 октября в больнице. Обожаемая жена Кевина. Похоронная церемония состоится на кладбище Святой Анны в Брайтоне во вторник, 16 октября, в 3 часа по полудни. Цветы только от родственников. Добровольные пожертвования на собак-проводников для слепых для передачи похоронному бюро Долби сын» по адресу 311 Льюис Роуд, Брайтон. — Ты, в самом деле, неважно выглядишь. Тебе нужно поехать домой. Кэт отодвинула чашку от куртки Эдди. — Мне немного не по себе. — Я присутствовала при вскрытии, — пояснила она и, взяв шариковую ручку, стала вертеть ее в руках. — При вскрытии? Черт! Я присутствовал на одном. Самое ужасное — запах. Эдди постучал пальцем по передовице 11-часового выпуска новостей. «Неплохая э, сенсация. Как идет эксклюзив?» Кэт выдавила улыбку. «Как туда попала? За ширму?» «Может, и попала», — подмигнула она. «А мне ничего не сказала». В этот момент здание завибрировало. Массивные старинные прессы в подвале стали выплевывать полуденный выпуск газеты. Кэт нравилось, когда работали печатные станки. Это делало процесс ее работы завершенным. Она снова посмотрела на первую полосу, на заголовок «Похоронена заживо». Под ним была свадебная фотография Салли Дональдсон. Из фотографии был вырезан ее муж и помещен ниже, в несколько уменьшенном масштабе.